Всё ветшает и ломается. Люди, как и вещи, приходят в негодность. В Сахаре это было хорошо известно. Брак родителей Сахары развалился. Его мать Ханако, уроженка острова, была обещана в жёны своему однокласснику от прескладного и самых благородных семейств тамошнего общества. Однажды ночью она сбежала из дома и незаметно от хозяина рыбацкой лодки спряталась там. Всеми правдами и неправдами она упрасила рыбака высадить её где-нибудь подальше, но далеко уйти не успела. В ту ночь рыбак возвращался с богатым уловом, и в лодке почти не оставалось свободного места. Он высадил девушку на соседнем острове. Через сутки туда прибыл её отец и забрал дочь. Прежде чем Ханако успела сесть на очередной корабль, надеясь добраться до большой земли, При встрече с дочерью отец ответил ей такую оплеуху, что девушка упала на причал и сломала зуб. Из-за этого мать Сахары сделалась похожей на маленькую трудолюбивую мышку со сколотым передним зубом. В итоге женщина смирилась и вышла за одноклассника. Однако ходили слухи, что ребёнка она родила не от мужа, а от парикмахера, которому остроилась на работу вскоре после свадьбы. Конако научилась стричь текущиеся кончики волос, делать объёмные причёски, завивать и выпрямлять волосы, а также окрашивать их в разные цвета, следуя веяниям моды и предпочтениям клиенток. Знавшие её характер, никогда не просили у госпожи Сахары сложную стрижку. Они понимали, что женщине, охотно взявшей у законного мужа только фамилию, лучше не перечить. Сахара хорошо звучит Мне нравится, говорила Анна. Разумеется, это были лишь сплетни и слухи, без которых на крошечном острове жить просто невозможно. Тем более, что они всегда затихали сами собой ради мирного сосуществования её обитателей. И всё же Сахара Мамору был совсем не похож на отца. В итоге внешность ребёнка стала одной из причин распада семьи. С каждым годом черты лица Сахары приобретали новые особенности и всё сильнее отличались от отцовских. Когда Мамору исполнилось 4 года, отец нашёл работу на Мутирике и больше на остров не возвращался. Иногда он писал родным, но жене оставил только две вещи: фамилию и дом, в котором она жила с сыном. За последующие 20 лет остров покинуло столько жителей, что его население уменьшилось вдвое, будто поражённое безымянной лихорадкой. Члены семейства Сахара, некогда включавшего каждого пятнадцатого жителя острова, и вовсе исчезли. Из представителей этого рода осталась только мать с ребёнком. Но несмотря ни на что, детство у Мамору было счастливым. Его мать, в отличие от большинства женщин своего поколения, не боялась одиночества. Она с головой ушла в работу и так увлеклась парикмахерским ремеслом, что переняла дело своего учителя, заразившегося континентальной лихорадкой и переехавшего в крупный город на северном побережье Японии. На протяжении 30 лет эта парикмахерская оставалась единственным местом на острове, где можно было постричься. Именно возле салона матери, много лет спустя, Сахаров встретил женщину которая впоследствии стала его женой. Все события, имевшие для него значение, произошли на территории крошечного острова площадью 4 квадратных километра. Все близкие ему люди появлялись на свет, жили или умирали на этой земле. Скрипящие ставни, перекошенные двери, заедающие замки, прохудившиеся крыши. Берёшь молоток, выкручиваешь старый болт из балки, вставляешь новый. счищаешь ржавчину, извлекаешь гнездо личинок или вырезаешь целый кусок, чтобы в следующий раз устраивались в другом месте. Сахара рано научился исправлять всё, что выходило из строя. В детстве он с любопытством изучал мир предметов. К тому же он был единственным мужчиной в семье, о чём ему часто напоминали подруги матери. Особенно живо его интересовало внутреннее устройство вещей. Ему хотелось узнать, на чём держится дом, как собираются столы и шкафы, как проложить проводку и провести канализацию. Если не палатку можно поправить, это надо делать сразу, говорила мать. По дому она с удовольствием управлялась сама. Его ни о чём не просила, зато научила сына самостоятельности, потому что на острове нельзя полагаться на других. Не будешь приносить пользу, пропадёшь. Всё ломается, приходит в негодность, пропадает. Вот и тепло растворяется в ночной мгле, когда температура опускается так низко, что лёд начинает искриться на морозе. Краска на фасадах облупляется, а на оконных рамах в дождливую погоду проступают тёмные капли смолы. Изъяны повсюду. В кондиционерах по весне гнездятся ласточки. На чердаках еноты устраивают себе норки. А в ливневой канализации заводятся змеи. Ни что не стоит на месте, всё движется. Однажды Сахара поссорился с одноклассником. Тот обозвал его ублюдком и пьющим сыном, присвоившим одну из знатнейших фамилий острова без всякого права. Мать покойная объяснила сыну, что вместе с проблемой возникает и её решение. Может, дворовая драка и впечатляет, но конфликтовать на маленьком острове не самая удачная мысль. В классе и так не больше десятка учеников, не говоря уже о том, что на острове нет даже больницы, поэтому шрам на щеке у Сахары останется на всю жизнь. Мать без умолку говорила, обрабатывая рану, а Сахара думал, что жизнь состоит из сплошных вопросов. И хотя у каждого человека своё предназначение, Поиск ответов на эти вопросы главная задача людей. Мир постоянно искривлялся, и все должны были стараться выпрямить его. Этот закон действовал везде, и тем более на острове. В условиях ограниченности небрежность становится недопустимой. Что же мне было делать? Этого я не знаю. Жизнь полна вопросов, людям приходится искать на них ответы. Каждый находит свой. Мальчик просидел несколько часов, грустно глядя на разодранный школьный ранец. Наконец, он решил, что если что-то ломается, ответ на вопрос может быть только один починка. На следующий день госпожа Хасимота, близкая подруга матери, научила его шить, а её муж показал, как аккуратно скрепить страницы учебников, порвавшихся во время драки. Спустя неделю Сахара, желая окончательно помириться Тайком подклеил учебники одноклассника, обозвавшего его ублюдком и пёсьим сыном. Он не рассказал об этом никому, даже своему обидчику, но это помогло ему усмирить гнев и избавиться от неприятного чувства. С тех пор Сахаров больше никогда не сердился на людей, и обида забылась. С годами Сахаров в целом начал воспринимать жизнь как нечто требующее исправления, налаживания Оздоровление. Всё было непрочным, зыбким, уязвимым. Став подростком, Сахара и дальше думал, что жизнь разрушается, как браки, книги, люди. Взять хотя бы курицу госпожи Маэда. Она осталась без глаза в драке, или ножку стала госпожи Фукуда, из-за которой вечно доребежала посуда, или потолки, трескавшиеся после каждого землетрясения. Сломалась даже ручка у соседского немого мальчика, хотя его мать утверждала, что сын просто стесняется, потому и молчит. Но его застенчивость так и не прошла. Сахара помнил, как однажды, когда ему было 6, тот мальчик с грустным видом протянул ему неисправную шариковую ручку. Устроившись на их общей веранде, Сахара разобрал её, развинтил корпус и колпачок, достал шариковый стержень, протёр его уголком рубашки. Наладил спусковой механизм и наконец расправил пружину. Теперь и ручка щёлкает. Смотри. Он впервые чинил вещь для другого человека. Лицо соседского мальчика озарилось радостной улыбкой, и в тот миг Сахара понял, это и станет делом всей его жизни. Он будет устранять все неполадки и ошибки, с которыми столкнётся на острове.